Глава 5. Должное и социалистической экономики. 1. Два подхода к регулированию экономики. Советское законодательство, также именуемое советским правом, к рассматриваемому периоду представляло собой систему отраслей законодательства, выстроенную по отраслям социалистического народного хозяйства и сферам жизни советских граждан. Самым неуютным в этой системе было место гражданского законодательства. Во-первых, в силу его генезиса ГК РСФСР 1922 года был порождением НЭПа, с его пусть и урезанными, но все-таки рыночными отношениями. А значит, был в основе своей, частно-правовым документом, в то время как частное право в Советской России, мягко говоря, не приветствовалось. Считалось, что товарно-денежные отношения при социализме недопустимы, что средства производства уже не товар и тому подобное. Во-вторых, то, что содержалось в ГК, рассчитанном на частный оборот, могло лишь в самой малой мере обслуживать социалистический сектор, что говорило о его неполноценности. В 1930-е годы Пошуканис и Гинзбург пришли к выводу о необходимости специального хозяйственного кодекса, охватывающего все а не только отношения товарного оборота, связи социалистической экономики по вертикали, отношения планового руководства, по горизонтали, товарный обмен и внутрихозяйственные отношения. По сути, речь шла о создании акта позитивного права для регулирования всей общественной экономики с всесторонним охватом отношений по руководству и осуществлению хозяйственной деятельности, то есть о ликвидации директивного регулирования экономики в рамках права катастроф. Наряду с сомнительной, мягко говоря, идеей двухсекторного регулирования сходных отношений такая конструкция была покусительством на прерогативы суверена, которому были чужды какие-либо идеи правопорядка хоть по вертикали, хоть по горизонтали управления экономикой. Такие вольности безнаказанными остаться не могли. Пашуканис был расстрелян, а Агинсбург репрессирован. Казалось, идея хозяйственного права была окончательно похоронена. Однако в 1947 году были изобретены так называемые «комплексные отрасли права». Суть этого изобретения сводилась к тому, что теория суха, а жизнь многообразна, и для ее описания не грех смешивать самые разные мыслительные конструкции, в том числе и теоретико-правовые. Например, нормы частного и публичного права. Особенно нервно к этой новости отнеслись цивилисты, поскольку нашлись деятели, которые вдохновившись идеей, так сказать, омлета из двух яиц, частного и публичного права, а также атмосферой хрущевских реформ, решили возродить идею хозяйственного права. Революция во время оттепели стала снова в моде, хотя бы на уровне риторики. Новую отрасль права решили строить не в духе репрессированного Пашуканиса, а в соответствии с идеями революционера Стучки. Гражданскому законодательству предлагалось отвести роль регулирования имущественных отношений с участием граждан. Регулирование народнохозяйственного хозяйственного комплекса страны в их мечтах должно было осуществляться именно хозяйственным кодексом в рамках соответствующей комплексной отрасли права. Как раз в это время проходила подготовка к кодификации гражданского законодательства, дабы очистить его от рудиментов НЕПА огромного массива законодательства, посвященного экономической деятельности в период Великой Отечественной войны, а также в связи с объявленным завершением строительства социализма и начавшимся строительством коммунизма в стране. Готовились основы гражданского законодательства Союза СССР и союзных республик. Адепты новой концепции хозяйственного права существенно затормозили этот процесс. Братусь писал, известную роль в задержке принятия основ сыграла дискуссия о хозяйственном праве, навязанная сторонниками этой концепции. Они предложили отказаться от издания закона, регулирующего имущественные отношения, независимо от состава участников, и рекомендовали законодателю ограничить основы лишь сферой тех отношений, в которых хотя бы одной стороной является гражданин. Остальное, по мнению представителей теории хозяйственного права, должно было регулироваться хозяйственным кодексом. Разгар дискуссии между цивилистами и хозяйственниками выходит за хронологические рамки настоящих очерков, так что ее суть и результаты при благоприятных обстоятельствах могут стать предметом последующих публикаций. В конце 1961 года вместе с основами гражданского законодательства Верховный Совет СССР принял основы гражданского судопроизводства. Вступили в силу они тоже одновременно. Однако утратили силу эти законодательные акты в разное время. Основы гражданского законодательства 1 января 1992 года, а основы гражданского судопроизводства 1 февраля 2003 года. Мотивируя синхронность подготовки, рассмотрения и введения в действие данных законов, председатель комиссии законодательных предположений Совета национальности Расулов указал Необходимость одновременного рассмотрения этих законопроектов объясняется неразрывной, органической связью, существующей между гражданским материальным и гражданским процессуальным правом, принципиальным единством исходных положений того и другого законопроекта. Оба законодательных акта были развиты в соответствующих республиканских кодексах. В РСФСР вслед за старшими товарищами союзными законодателями ГК и ГПК тоже были приняты одновременно в июне 1964 года. Основная часть нормативного регулирования в данных сферах была сосредоточена в республиканских кодексах. При этом Союз периодически также издавал законодательные акты как по праву, так и по процессу. Два. Гражданское законодательство Наступившая после смерти Сталина оттепель не могла не коснуться законодательства. Хотя взгляды у представителей власти и науки не всегда совпадали, и те, и другие сходились в том, что назрела пора новой, масштабной кодификации практически всех основных отраслей законодательства. Конечно же, это касалось и гражданского законодательства. Изначальный текст ГК РСФСР 1922 года был сильно изменен. Более того, за прошедшее время появилось огромное количество актов разных уровней, регулирующих гражданские отношения, но не соответствующих ГК. После 20-го съезда КПСС Хрущев решил передать больше компетенций союзным республикам. Применительно к законодательному регулированию это выразилось в законе Союза СССР об отнесении к ведению союзных республик законодательства, об устройстве судов, союзных республик, принятии гражданского, уголовного и процессуальных кодексов от 11 февраля 1957 года. На основании норм данного законодательного акта, впоследствии закрепленных в союзной и республиканских конституциях, Союз СССР принимал основы законодательства, а республики, входящие в СССР, кодексы, которые не могли противоречить основам. Следует обратить внимание на статью 14 Конституции 1936 года, точнее на ее изменения в 1957 году, законом СССР от 10 мая 1957 года, о внесении изменений и дополнений в текст Конституции основного закона СССР. Дело в том, что до принятия этого закона к ведению СССР относилось принятие Союзного гражданского кодекса после основ гражданского законодательства. Пункт 10 статьи 14 Конституции. До внесения изменений в Конституцию СССР активно велись дискуссии о союзной кодификации гражданского законодательства. Как отмечал Венедиктов, в то время одной из важнейших обязанностей советских цивилистов являлась подготовка материалов для будущего Гражданского кодекса СССР призванного оформить и закрепить основную массу имущественных отношений социалистического общества в период перехода от социализма к коммунизму и активно содействовать развитию этих отношений в соответствии с требованиями экономических законов социализма с задачами построения коммунизма в СССР. В качестве недостатков ГК РСФСР 1922 года и ГК других союзных республик Назывались тогда отсутствие правового регулирования отношений по перевозкам, кредитно-расчетных отношений, отношений с участием авторов и изобретателей, отношений из договоров поставки, договоров подряды на капитальное строительство, договоров жилищного найма. Анатолий Васильевич указывал, необходимо именно в Гражданском кодексе формулировать и закрепить основные элементы гражданско-правовых отношений между их участниками, Именно законодатель при общем регулировании основной массы имущественных отношений в ГК СССР призван всестороннюю учесть и взвесить интересы участвующих в этих отношениях социалистических организаций и граждан. Интересы транспортных предприятий и интересы потребителей их услуг. Интересы социалистических организаций, использующих изобретения, и интересы изобретателей. Интересы государственных и общественных издательств и интересы авторов – Именно в ГК СССР должно быть закреплено правильное сочетание общественных и личных интересов. Кроме того, Венедиктов предложил положение общей части включить в отдельные главы особенной части, сделки в главу об обязательствах, объекты в главу о праве собственности и тому подобное. В полемику с Венедиктовым по поводу отказа от выделения в Кодексе СССР общей части и особенной части и их структуры вступил. Йотковский. В работе к вопросу о системе Гражданского кодекса СССР он осудил направленность новизны против одного из достижений кодификационной техники – наличие в ГК общей части. Братусь поддерживал включение в ГК СССР общей части, а предложения, направленные на растворение общей части в разделах, посвященных праву собственности и обязательственному праву, считал неприемлемым. Он обращал внимание на необходимость, при кодификации гражданского законодательства, не отделять регулирование имущественных и связанных с ними неимущественных отношений, складывающихся между гражданами, между гражданами и социалистическими организациями от регулирования имущественных отношений, возникающих и развивающихся между социалистическими организациями, тем самым исключая создание двух отдельных актов – Одного для социалистических организаций, второго для регулирования имущественных отношений между гражданами и между гражданами и организациями в целях разграничения компетенции между общесоюзным и республиканским гражданским законодательством Сергей Никитич предлагал в основу гражданского законодательства Союза СССР изложить важнейшие положения, определяющие общие для всех находящихся на территории СССР субъектов гражданского права условия их деятельности, являющиеся предметом гражданско-правового регулирования. В основах гражданского законодательства должны не только быть закреплены важнейшие принципы гражданско-правового регулирования имущественных отношений СССР, обеспечивающие единство социалистической системы хозяйства и единство советского экономического оборота, но и сформулированы нормы, определяющие существо отдельных гражданско-правовых институтов. В развернутом виде эти институты будут охарактеризованы в Гражданских кодексах союзных республик. Это означает, что основы гражданского законодательства должны включать в себя, помимо общей части, важнейшие положения, относящиеся к праву собственности, к обязательственному праву, к авторскому праву и к наследственному праву, указывал Братусь. Рассматривая вопрос о соотношении союзного и республиканского гражданского законодательства, Новицкий высказывал позицию, согласно которой следует принять на союзном уровне не гражданский кодекс, а основы гражданского законодательства, включающие в себя общие положения, коллизионные нормы, порядок применения на территории СССР иностранных гражданских законов, порядок применения различных по содержанию законов советских республик, а также принципиальные статьи, относящиеся ко всем важнейшим институтам гражданского права, две-три статьи по каждому институту. Подробное регулирование отдельных видов имущественных отношений должно составлять содержание гражданских кодексов союзных республик. Однако неизбежно, полагал Новицкий, наряду с основами будут действовать и отдельные, по специальным вопросам, законодательные акты союзного значения, Равно, как безуспешной была бы попытка охватить республиканскими гражданскими кодексами все гражданско-правовые вопросы республиканского значения. Дискуссии имели важное значение для последующих кодификаций, в том числе и в 21 веке. Они влияли на принятие решений при подготовке законов и проведении научных исследований. Теоретические споры продолжались. И в ходе работы над текстом проекта «Основ гражданского законодательства» возникло немало вопросов. Так было обращено внимание на отсутствие в основах унифицированной нормы о моменте заключения договора. Необходимость введения нормы о моменте заключения договора обосновывалась примером регистрации нотариально удостоверенного договора купли-продажи строения не продавцом, а покупателем. Никитюк указывал на то, что между нотариальным удостоверением и регистрацией в коммунальном органе проходит определенное время, более или менее длительное в зависимости от оперативности покупателя. Вряд ли правильно этот период времени собственником строения считать продавца, считать, что он несет риск случайной гибели строения. Совсем неправильно предоставлять покупателю решение вопроса о моменте заключения договора и переходе права собственности практике коммунальных органов известны случаи, когда покупатели месяцами не регистрируют приобретенные дома. Введение в принятые позже основы общей нормы о моменте заключения договора устранило эти противоречия. Тархов обосновывал необходимость отнесения к советскому гражданскому праву не только неимущественных отношений, связанных с имущественными, но и личных неимущественных прав, независимо от их связи с имущественными, Нельзя полагать, продолжал он, что это право не может быть защищено в гражданском порядке. В уголовном праве преследуется распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений. Если заведомости нет, то деяние не признается общественно опасным. Но разве из этого необходимо сделать вывод, что можно беспрепятственно унижать кого бы то ни было? И разве вотум общественности не следует подкрепить велением закона? Для построения коммунистического общества, в котором честь и достоинство человека будут находиться на небывалой высоте, необходимо использовать все средства воспитания еще недостаточно сознательных отдельных граждан. Большое значение в области охраны неимущественных прав имело возложение на виновного обязанности совершить действия по устранению причиненного вреда. Быть может, даже для распространителя заведомо ложных сведений, Более впечатляющей, чем мера уголовного наказания, явилась бы обязанность публично опровергнуть им же распространенные сведения. В действующем законодательстве нет средств понуждения к выполнению такой обязанности. Не предусматривает таких средств и проект основ. Возможно, такие средства целесообразнее было бы предусмотреть в основах гражданского судопроизводства. Но и в проекте этих основ, отмечал Тархов, такие меры не предусмотрены. Интересная история развития союзного законодательства об открытиях. В первоначальном варианте в разделе об изобретательском праве все семь статей этого раздела были посвящены изобретениям и рационализаторским предложениям. В постановлении Совета министров СССР от 24 апреля 1959 года регулирующим вопросы изобретательского права говорилось не только об изобретениях и рационализаторских предложениях, но в первую очередь об открытиях, что стало основанием для внесения соответствующих изменений в проект основ в раздел 5 об открытиях, на которые, очевидно, не могло распространяться исключительное право, но при этом автор имел право на признание его авторства и приоритета в открытии, а также на вознаграждение. Принятые в конце 1961 года основы гражданского законодательства Союза СССР и союзных республик вступили в силу с 1 мая 1962 года. Примечательно, что разработчики текста проекта «Основ», уложившись в рамки идеологии и программных установок 22-го съезда КПСС, смогли привнести цивилистический дух в текст первой союзной кодификации гражданского законодательства. Даже в докладе на заседании Верховного Совета СССР, представляющем проект «Основ», чувствовалась рука и воля разработчиков, среди которых были и два героя настоящих очерков, выдающиеся правоведы Флейшиц и Генкин. Подготовить и провести законопроект всегда сложно, нервно, часто с непредсказуемыми результатами для авторов. В данном случае подготовка и принятие были невероятным успехом, в первую очередь для государства и общества. Безусловно, это были успехи рабочей группы по подготовке проекта основ. В докладе, с которым выступал председатель комиссии законодательных предположений Совета Союза депутат Полянский, между прочим, на тот момент председатель Совета Министров РСФСР, Наряду с партийно-ритуальными фразами были изложены причины принятия основ и очерченных предмет. Проект основ гражданского законодательства включает проверенные многолетней практикой положения, регулирующие имущественные отношения социалистического общества. Вместе с тем в нем предусматривается много новых положений, диктуемых жизнью и получивших теоретическое обоснование в советской юридической науке. Так, в статьях 4 и 6 в результате обобщения практики впервые в истории советского законодательства дана классификация оснований возникновения гражданских прав и обязанностей, а также классификация форм защиты гражданских прав. В статье 7 установлены гражданско-правовые средства охраны чести и достоинства граждан. В статье 9 в соответствии с современными условиями жизни нашего общества дано определение правоспособности граждан. В статье 11 устанавливается, какие социалистические организации, будучи участниками имущественных отношений, являются юридическими лицами. В их числе названы межколхозные государственно-кооперативные организации. Законодательное закрепление этих организаций в качестве юридических лиц имеет существенное значение для создания условий, обеспечивающих постепенное сближение кооперативно-колхозной собственности с собственностью государственной. Общенародной, развитие этих двух форм собственности в единую общенародную собственность при коммунизме. В разделе втором проекта, посвященном праву собственности, сформулированы основные положения о праве государственной собственности и собственности колхозов, других кооперативных организаций и их объединений, о собственности профсоюзных и иных общественных организаций, а также о личной собственности граждан. В проекте основ записано, что советское государство является единым собственником всего государственного имущества. За отдельными государственными организациями закрепляется только часть этого имущества, поступающего в их оперативное управление. В пределах, установленных законом, в соответствии с целями деятельности таких организаций, плановыми заданиями и назначением имущества, они осуществляют право владения, право пользования и распоряжения имуществом. При этом важно подчеркнуть, что государство не несет имущественной ответственности по обязательствам отдельных государственных организаций, являющихся юридическими лицами, а эти организации, в свою очередь, не отвечают по обязательствам государства. Статьи-основ, посвященные регулированию договоров и других обязательств между социалистическими организациями, имеют своей целью укрепить договорную дисциплину в соответствии с плановыми заданиями. Много внимания уделено в проекте регулированию имущественных отношений граждан, и это естественно. В период перехода от социализма к коммунизму в сфере распределения материальных и культурных благ огромное значение, как известно, имеет принцип материальной заинтересованности. Игнорировать этот принцип значит перепрыгивать через этап, значит подрывать дело коммунистического строительства. Более того, И это особенно удивительно прозвучало ставшее официальным, по крайней мере на какое-то время, отношение к хозяйственному праву. Полянский обратил внимание присутствовавших на следующее. «При этом товарищи нельзя не отметить, что при обсуждении проекта основ были отклонены предложения отдельных научных работников выделить в отдельную самостоятельную отрасль право те нормы, которые регулируют имущественные отношения между социалистическими организациями, и на этой основе создать так называемое «хозяйственное право». Принятие этих предложений означало бы, что система имущественных отношений в СССР, обусловленная единством всей социалистической экономики, оказалась бы искусственно разобщенной, и тем самым было бы нарушено гармоничное сочетание интересов общества и личности. Как неоднократно говорил профессор Маковский, в правовой части доклада наши учителя смогли отразить итоги многолетних дискуссий, что, безусловно, облегчило дальнейшую работу над республиканскими кодексами. На четыре особенности основ следует обратить внимание. Во-первых, на уровне кодифицированного акта были разграничены вопросы правового регулирования на уровне Союза СССР и союзных республик. Во-вторых, большинство норм союзных основ повторялись в гражданских кодексах республик, при этом они получили развитие и конкретизацию. В-третьих, основы вместе с принятыми на их основе ГК Республик обеспечивали на определенный период времени, до конца 1980-х годов, унификацию всего гражданского законодательства страны. В-четвертых, они обеспечили единство регулирования имущественных отношений, тем самым, кроме прочего, на время переведя дискуссию о хозяйственном праве из общественной и законотворческой в теоретический спор внутри юридического сообщества. Отметим также, что впервые в отечественном гражданском законодательстве появляется совместная собственность, общая собственность без определения долей. В числе задач того времени, провозглашавшихся в преамбуле к основам, было создание материально-технической базы коммунизма, обеспечивающей изобилие материальных и культурных благ и все более полное удовлетворение потребностей общества и всех его граждан. Воспитание граждан в духе высокой коммунистической идейности, коммунистического отношения к труду и общественному хозяйству – Одним из немаловажных достижений основ стали коллизионные нормы, предусмотренные в разделе 8 «Правоспособность иностранцев и лиц без гражданства, применение гражданских законов иностранных государств и международных договоров и соглашений», подготовленным под руководством профессора Лунца. Интересно, что, развивая основы ФГК РСФСР 1964 года, появилась статья о приоритете норм международных договоров над правилами, установленными советским гражданским законодательством, статья 569. Конечно же, договоров, ратифицированных Советским Союзом. Сразу после изменения союзной конституции, но до принятия основ Минюст РСФСР, совместно с ВИЮ НОМ в 1957 году создал рабочую группу по подготовке проекта Республиканского гражданского кодекса. Ответственным секретарем был назначен молодой ученый-цивилист Маковский. При подготовке текста проекта ГК была ясна концепция, заложенная основами, но было много вопросов по конкретизации и пределам развития, а также объемом использования в Кодексе союзных актов гражданского законодательства. Общая проблема, состоящая перед всеми разработчиками кодексов, особенно гражданских, во все времена и, если хотите, у всех народов, соотношение кодифицированных и других актов одной отрасли законодательства, в нашем случае гражданского. Где она? Золотая середина. Вопрос для законотворцев важный, а для кодификаторов, которые систематизируют сотни нормативных актов, необычайно важный и имеет громадные последствия на практике. Участники подготовки проекта ГК Флейшицы и Маковский сразу после принятия ГК РСФСР 1964 года писали о том, что при подготовке проекта ГК Особенно в начале этой работы высказывались различные мнения о том, какое отражение должны получать в Кодексе нормы союзного гражданского законодательства. Крайними были два мнения. Одно, согласно которому в ГК должны содержаться лишь нормы собственно республиканского законодательства, и другое, согласно которому в ГК должны быть воспроизведены по существу многочисленные нормы различных союзных гражданско-правовых актов, положения о поставках правил о подрядных договорах по строительству транспортных уставов и кодексов и другое. Практика кодификационной работы показала, что и та, и другая точки зрения носили умозрительный характер и не могли быть проведены в жизнь при создании кодекса. Вместе с тем, содержание нового гражданского кодекса с одной стороны основывалось на марксистско-ленинской идеологии и в полной мере отражало о государственный плановый характер экономики и другие особенности тогдашнего общественного строя. С другой стороны, данная кодификация не смогла обойтись без использования классических положений частного права, его основных категорий и принципов, разработанных еще в римском и русском дореволюционном праве. Такое положение позволяет говорить о двойственной, противоречивой природе данного кодекса, отразившейся в его весьма упрощенном содержании, компактном объеме и даже в структуре. Проект Гражданского кодекса РСФСР рассматривался и принимался одновременно с проектом Гражданского процессуального кодекса РСФСР 11 июня 1964 года. Представил проект ГК РСФСР Председатель комиссии законодательных предложений Верховного Совета РСФСР, депутат подельщиков, который отметил «Необходимость принятия новых кодексов обусловлена всем ходом исторического развития государства и новыми задачами, поставленными перед советским законодательством в период развернутого строительства коммунизма». В системе советских законов важное место занимает гражданское законодательство, призванное регулировать одну из основных сторон экономической жизни – имущественные отношения. Гражданское законодательство помогает более эффективно использовать экономические преимущества социализма, добиваться дальнейшего развития социалистической экономики, роста благосостояния народа способствует укреплению социалистической системы хозяйства, развитию двух форм социалистической собственности в единую коммунистическую собственность. Значительное внимание в докладе было уделено структуре и основным положениям ГК РСФСР. Проект Гражданского кодекса РСФСР состоял из восьми разделов, объединяющих 42 главы и 569 статей. В нем были воспроизведены все нормы основ гражданского законодательства, а также детально регламентировались отношения, регулирование которых отнесено к исключительной компетенции союзных республик. По содержанию структуре проект Гражданского кодекса значительно шире кодекса 1922 года. В соответствии с основами в него включены новые разделы. Авторское право, право на открытие, изобретательское право, правоспособность иностранцев и лиц без гражданства, Проект более подробно регулировал право собственности государства, колхозов, профсоюзных, общественных и кооперативных организаций и их объединений. Разделы, посвященные вопросам обязательственного права, были значительно расширены. В проект кодекса включены новые главы. Поставка, государственная закупка сельскохозяйственной продукции у колхозов и совхозов, наем жилого помещения, подряд на капитальное строительство, расчетные и кредитные отношения и другие. Проект регулирует договоры, не предусмотренные основами, такие как мена, дарение, заем, комиссия, хранение, безвозмездное пользование имуществом, купля-продажа с условием пожизненного содержания, договора совместной деятельности. Наряду с нормами, относящимися ко всем видам перевозок, воспроизводящими соответствующие положения основ, в проекте содержались нормы об автомобильных перевозках, регулирование которых отнесено компетенцией компетенции союзных республик, отметил подельщиков. Не обошел и не мог обойти председатель комиссии законодательных предположений и марксистско ленинское понимание права собственности. Безусловно, понятие частной собственности, хотя и упоминалось в ГК РСФСР, но не приводилось, поскольку такой собственности в социалистическом обществе не существует. Исходя из ленинских указаний о том, что гражданские права не могут использоваться в противоречии с интересами советского государства, в проекте имелся ряд норм, препятствующих безудержному раздуванию личной собственности, В личной собственности граждан может находиться имущество, предназначенное только для удовлетворения их личных потребностей, и что это имущество не может использоваться для извлечения нетрудовых доходов. В ходе последующих выступлений при обсуждении проекта было отмечено большое значение гражданского законодательства в правоприменительной практике. Так, например, в 1963 году гражданские дела составили 82% от числа всех дел, рассмотренных народными судами РСФСР, уголовные дела лишь 18%. В целом, по всем судам республики гражданские дела имели еще больший удельный вес и составили в 1963 году 83% от числа всех рассмотренных дел. Уголовный суд – это редкое и исключительное событие в жизни советского гражданина. По мере осуществления поставленных партией задач резкого сокращения, а затем и полного искоренения преступности, сфера применения уголовного закона судами должна еще более сужаться, сказал подельщиков. Обращалось внимание на некоторые новеллы, в частности о важном положении в области наследственного права, каким является норма, определяющая круг лиц, не имеющих права наследования ни по закону, ни по завещанию». Не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они лишены родительских прав на момент открытия наследства, а также родители и совершеннолетние дети, злостно уклонявшиеся от выполнения, лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке. Лица, злостно нарушающие моральные принципы общества, строящего коммунизм, должны не только осуждаться общественным мнением, но и законом, со всеми вытекающими из этого гражданско-правовыми последствиями. На заседании особое внимание было уделено новеллам статье 109 о борьбе с самовольным строительством, статье 325 о праве обжаловать в суд отказ наимодателя в согласии на обмен жилого помещения, В статье 268 о закупках государством сельскохозяйственной продукции у колхозов и совхозов, об ответственности за исполнение договоров, контрактации. Обсуждалась проблема несвоевременности рассмотрения заявок и выдачи авторских свидетельств на изобретения и рационализаторские предложения. ГК РСФСР 1964 года исходил в основном из классических положений частного права, как с точки зрения системы построения норм, так и с точки зрения их содержания. В нем были использованы разработанные в римском и русском дореволюционном праве принципы, но и без марксистско-ленинской идеологии и планового характера народного хозяйства обойтись было невозможно. По-прежнему отсутствовала регламентация оборота какой-либо недвижимости. Такая категория вернулась в отечественное законодательство только в начале 1990-х годов. Не было упоминания о вечных правах, в том числе о сервитутах и праве застройки. Советское законодательство устанавливало потребительское назначение имущества, находящегося в личной собственности граждан, и прямо запрещало извлекать доходы, не относящиеся к трудовым. Земля в тот период принадлежала только государству. Исключительность права государственной собственности на землю была закреплена в основных законах как Союза СССР, так и всех его республик. Законодательство не допускало использования имущества для частнохозяйственной деятельности систематического извлечения нетрудовых доходов. Гражданский кодекс РСФСР 1964 года предусматривал ответственность за использование жилого дома для получения нетрудовых доходов. Такой жилой дом подлежал безвозмездному изъятию фонд местного совета народных депутатов. Помимо запрета извлечения нетрудовых доходов, советское законодательство устанавливало пределы количества и размера различных объектов, находящихся в собственности у одной семьи или одинокого гражданина. Так, статья 106 ГК РСФСР указывала на то, что у гражданина или совместно проживающих супругов на праве собственности мог находиться только один жилой дом или его часть». Кроме того, названная статья устанавливала предельный размер жилого дома или его части, принадлежащего гражданину на праве личной собственности. Жилая площадь дома не должна была превышать 60 квадратных метров. Исключение могло быть сделано только для некоторых категорий граждан и с разрешения исполнительного комитета городского совета народных депутатов. Указанные ограничения не имели под собой никаких кроме идеологических оснований и, по выражению профессора Суханова, были крайне неэффективны и даже вредны для общества. Права предприятий, учреждений организаций социалистической собственности и граждан заметно различались. Было запрещено изъятие основных средств по обязательствам социалистических организаций. Все средства производства относились к государственному имуществу. В исключительной собственности государства находились земля и другие природные ресурсы. Хотя государственная собственность и отождествлялась с общенародной, все понимали, что это лишь фигура речи. Несмотря на эти обстоятельства, советские цивилисты сумели осуществить заметное развитие теории гражданского права и оказали огромное влияние на дальнейшее развитие учения о праве на десятилетия вперед. Разработанные ими концепции и подходы используются и для современного анализа различных категорий права, и не только гражданского. Не случайно действующий в совершенно иных социально-политических условиях гражданский кодекс РФ по своей структуре напоминает кодекс РСФСР 1964 года. Социалистический ГК по сравнению с капиталистическими кодексами был в разы меньше своих аналогов, однако в то же время в ГК РСФСР 1964 года впервые появились такие разделы, как авторское право, Право на открытие, право на изобретение, международное частное право. На важное юридико-техническое новшество ГК РСФСР 1964 года обращает внимание Мурзин. Существенный нюанс заключался в том, что впервые в кодификации гражданского законодательства в России каждая статья кодекса имела заголовок. При внесении изменений законодатель не оставлял без внимания и уточнения этих заголовков. Тщательная проработка основ ИГК позволяла рассчитывать на их стабильность и неизменность в течение долгого времени. Кодификационные работы, дискуссии о системе и отдельных институтах гражданского права дали мощный импульс для науки, развивались учения о сделках, об исковой давности, о юридическом лице, обосновывались теории коллектива, директора и так далее. Среди авторов и их работ следует выделить: Новицкого Сделки исковая давность 1954. Генкина Значение применения института юридического лица во внутреннем и внешнем товарообороте СССР 1955. А также право собственности в СССР 1961. Красавчикова Юридические факты в советском гражданском праве 1958. Дозорцева О предмете советского гражданского права в системе Гражданского кодекса СССР. 1954. Братуся. О некоторых чертах развития советского гражданского права за 40 лет его существования. 1958. Алексеева. Предмет советского социалистического гражданского права. 1959. В центре внимания цивилистики на протяжении рассматриваемого периода оставались вопросы права собственности. Среди наиболее известных работ по этой теме отметим публикации Генкина «Право собственности в СССР», Корнеева «Право государственной социалистической собственности в СССР», а также Халфиной «Право личной собственности». 3. Гражданское судопроизводство Осколки Гражданского процессуального кодекса РСФСР, подготовленного Гойхбаргом в 1923 году, и направленного на обеспечение судопроизводства времен НЭПа продолжали действовать во время и после войны с многочисленными поправками и наслоениями в виде законодательных и подзаконных актов. Необходимость систематизации процессуального законодательства была очевидна и в теории, и на практике. Главным административным импульсом к началу кодификации гражданского процессуального законодательства следует рассматривать неоднократно упоминаемые в наших очерках поправки в Конституцию СССР 1936 года, которые были внесены законом СССР от 10 мая 1957 года о внесении изменений и дополнений в текст Конституции основного закона СССР. В это же время стало развиваться и международное сотрудничество в области гражданского процесса. Заключаются договоры о правовой помощи с зарубежными странами, в первую очередь социалистическими, включающие в себя вопросы взаимодействия, в том числе исполнения судебных решений по гражданским делам. Например, закон СССР от 25 декабря 1958 года об утверждении указов Президиума Верховного Совета СССР о порядке исполнения решений судов государств, с которыми СССР заключены договоры об указании правовой помощи. Поправками, внесенными в Союзную Конституцию в 1957 году, была изменена компетенция Советского Союза, Законодательство о судоустройстве и судопроизводстве на установление основ законодательства о судоустройстве и судопроизводстве и, соответственно, компетенции республик. В контексте нашего изложения это означало, что Советский Союз принимает основы, а республики — гражданские процессуальные кодексы. В том же 1957 году начались подготовка текста проекта и его обсуждения в юридическом сообществе. Один из главных юридических журналов Советского Союза, официальный печатный орган союзного Минюста, советская юстиция, опубликовал передовую статью, посвященную обсуждениям реформы гражданского судопроизводства. Статья подводила итог общественной дискуссии, которая перемещалась в кабинеты Верховного Суда СССР, Минюста, Совета Министров, во главе с партией, конечно. Как у теоретиков, так и у практиков многие положения основ на этапе обсуждения проекта вызвали замечания и обстоятельные дискуссии. Так, предлагалось дополнить перечень задач правосудия, предусмотренных в статье 1 проекта охраны общественного и государственного строя СССР» и предупреждением правонарушений, а целью судопроизводства считать не только правильное, но и быстрое разрешение споров, что в свою очередь унифицировало аналогичные положения с действующими основами законодательства о судоустройстве и основами уголовного судопроизводства. Немало споров вызвало отсутствие в проекте возможности использования аналогии при разрешении споров. Перечень лиц, освобождавшихся от уплаты судебных расходов, также широко обсуждался и в итоге был дополнен рабочими, служащими, колхозниками, предъявляющими требования об оплате труда, авторами, изобретателями и рационализаторами по искам, вытекающим из их особых прав, истцами по делам о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного смертью или повреждением здоровья, и другое. Значительное внимание уделялось участию в гражданском процессе общественных организаций. Было предложено дополнить основы статьей о том, что представители общественных организаций и коллективов трудящихся, не являющихся стороной в деле, могут быть допущены к судебному разбирательству для изложения суду мнению полномочивших их организаций или коллективов по существу рассматриваемого спора. Одним из наиболее дискуссионных стал вопрос о полномочиях кассационной инстанции. За последние годы процессуальная теория много внимания уделяла вопросу о возможности вынесения судами второй инстанции новых решений по существу дела по всем делам, а не только по трудовым. Постепенно все более увеличивалось число юристов, высказывавшихся за положительный ответ на этот вопрос. Практика применения статьи 246а ГПК РСФСР, статьи 289 ГПК Белорусской СССР, статьи 279 ГПК Грузинской СССР, статьи 246 ГПК Азербайджанской ССР полностью себя оправдала и подтвердила целесообразность наделения кассационных инстанций правом выносить новые решения. Однако проект основ, статья 41, занял в этом вопросе иную позицию. Подавляющее большинство участников дискуссии высказалось за то, чтобы полномочия суда второй инстанции были одинаковыми по отношению ко всем категориям споров. По существу же этим судам следует дать право изменять решения выносить новые решения, если по делу не требуется собирание или дополнительной проверки доказательств. Фактические обстоятельства установлены нижестоящим судом полны и правильно, но допущена ошибка в применении норм материального права. Однако следует самым категорическим образом возразить против предложений о наделении кассационных и надзорных инстанций правом собирать, исследовать и переоценивать доказательства, устанавливать факты и на их основе выносить новые решения. Распространение такой практики привело бы к весьма существенным нарушениям интересов граждан социалистических организаций государства. Говорилось в редакционной статье, посвященной обсуждению проекта основ гражданского законодательства. Основы гражданского судопроизводства Союза СССР и союзных республик вступили в силу 1 мая 1962 года. Законы СССР от 8 декабря 1961 года об утверждении основ гражданского судопроизводства Союза СССР и союзных республик. Основы устанавливали единые для СССР общие положения гражданского процессуального права, порядок рассмотрения дел по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых и колхозных правоотношений, определяли задачи гражданского судопроизводства, заложили базу для кодификации гражданского процессуального законодательства в союзных республиках. Основы состояли из шести разделов, которые охватывали общие положения – Положение о лицах, участвующих в деле, их права и обязанности, производство дел в суде первой инстанции, производство дел в кассационной и надзорной инстанциях, исполнение судебных решений, гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без гражданства, иски к иностранным государствам, судебные поручения и решения иностранных судов, международные договоры. Основы содержали положение о разграничении компетенции Союза СССР и союзных республик. К исключительной компетенции Союза были отнесены лишь определение порядка обращения взыскания на денежные средства социалистических организаций, находящихся в кредитных учреждениях, и установление ответных ограничений по отношению к гражданам, предприятиям, дипломатическим представителям или имуществу тех иностранных государств, в которых имеет место дискриминация советских граждан, организаций и так далее. Значительно большее число вопросов основы относили к ведению союзных республик регулирование порядка деятельности товарищеских судов, установление исключений с принципа непосредственности и оснований для так называемого факультативного приостановления производства, для оставления иска без рассмотрения, для немедленного исполнения решений. Республики также определяли процессуальное положение представителей общественных организаций и коллективов трудящихся, сроки и порядок пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам, Порядок направления, сторонам, копии жалоб, протестов, извещения о времени и месте заседания кассационной или надзорной инстанции. В тексте удалось провести разграничение между видами производств в гражданском процессе, делами искового производства, делами возникающими из административно-правовых отношений и делами особого производства. В качестве основного критерия подведомственности споров, рассматриваемых судами – Назван критерий споров, возникающих из гражданских, семейных, трудовых или колхозных правоотношений, если хотя бы одной из сторон является гражданин или колхоз. Впервые было закреплено положение об обязательности решений определении и судов для всех учреждений, предприятий, колхозов, должностных лиц и граждан. Предусматривалось, что в республиканских кодексах, с учетом национальных различий и местных особенностей, всесторонне и полно будет определен порядок деятельности суда и прокуратуры, участия в процессе граждан, а также предприятий, организаций и учреждений, порядок проверки правильности принятых решений и их исполнения. Гражданское и гражданское процессуальное право, несмотря на различия в методе регулирования, исторические и по направленности воздействия всегда развивались вместе, взаимно дополняя друг друга. В отличие от уголовного права, нормы которого оживают в уголовном процессе, гражданское право в подавляющей части охватываемых им отношений работает, когда нет споров и когда нет необходимости задействовать судопроизводство. Вместе с тем, даже в крупных юридических вузах долгое время кафедры объединяли в себе гражданское право и гражданский процесс. Соответственно, преподаватели читали обе дисциплины. Основы гражданского судопроизводства Союза СССР и союзных республик рассматривались, принимались и вступали в силу одновременно с основами гражданского законодательства Союза СССР и союзных республик 1 мая 1962 года. Аналогично произошло и с соответствующими кодексами. 11 июня 1964 года на заседании Верховного Совета РСФСР шестого созыва третьей сессии одновременно с Гражданским кодексом РСФСР был принят Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. Докладывая проекты двух кодексов, председатель комиссии законодательных предположений Верховного Совета РСФСР депутат Подельщиков отметил, Действующие гражданские и гражданские процессуальные кодексы были приняты более 40 лет тому назад. Многие их статьи устарели и утратили свое практическое значение. С того времени в жизни нашего общества произошли большие социально-экономические изменения. Построив социализм, наша страна вступила в период развернутого строительства коммунизма. Внесенные на рассмотрение Верховного Совета проекты гражданского и гражданско-процессуального кодексов разработаны на основании статьи 19 Конституции РСФСР и в полном соответствии с основами гражданского законодательства и гражданского судопроизводства, принятыми Верховным Советом СССР в декабре 1961 года. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР состоял из шести разделов, объединяющих 42 главы и 438 статей, и по своей структуре соответствовал основам гражданского судопроизводства, наряду с делами по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых и колхозных правоотношений, предусмотренными прежним ГПК РСФСР. Суды рассматривали и другие дела – Например, дела по жалобам на действия административных органов в связи с наложением штрафов, по жалобам на неправильность в списках избирателей. Указывалось, что правосудие осуществляется только судом и на началах равенства перед законом и судом всех граждан. Гражданские дела рассматривались коллегиально. Судопроизводство велось на родном языке. ГПК предусматривал возможность рассмотрения некоторых гражданских дел товарищескими судами и устанавливал обязанность судьи разъяснять сторонам их право обратиться для разрешения спора в товарищеский суд. О значении нового ГПК РСФСР для судов и в целом для страны при его принятии на заседании Верховного Совета РСФСР высказался председатель Верховного Суда Смирнов, который отмечал, что принятие гражданского и гражданского процессуального кодексов РСФСР будет означать новый этап в развитии и совершенствовании законодательства Российской Федерации в дальнейшем укреплении социалистической законности. Остановимся на некоторых особенностях советского гражданского процесса рассматриваемого периода. Важнейшим началом советского судопроизводства и гражданского, и уголовного являлся принцип объективной истины. Статья четырнадцать ГПК РСФСР имела название «Выяснение судом действительных обстоятельств дела, прав и обязанностей сторон» и предусматривала обязанность суда, не ограничиваясь представленными материалами и объяснениями, принимать все указанные в законе меры для всестороннего, полного и объективного выяснения действительных обстоятельств дела, прав и обязанностей сторон». Кроме того, этот принцип проходил красной нитью через нормы главы «Доказательства», а также глав 14.16 ГПК «Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству», «Судебное разбирательство» и «Решение суда». Так, в соответствии со статьей 50 ГПК РСФСР, если представленных доказательств недостаточно, Суд предлагал сторонам и другим лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства или собирал их по своей инициативе. Одной из основных новел ГПК РСФСР 1964 года стал подраздел 2 раздела 2 ⁇ Производство по делам, возникающим из административно-правовых отношений который первоначально определял порядок рассмотрения дел лишь по жалобам на неправильности в списках избирателей, на действия административных органов, а впоследствии сюда были добавлены нормы о рассмотрении споров при взыскании недоимки по налогам и сборам. Впервые в ГПК РСФСР после основ гражданского судопроизводства был закреплен принцип непрерывности, который в соответствии с частью 3 статьи 157 ГПК РСФСР состоял в том, что до окончания рассмотрения начатого дела или до отложения его разбирательства суд не вправе рассматривать другие гражданские уголовные и административные дела. В науке это обосновывалось тем, что внимание суда должно быть сосредоточено на одном деле, пока оно не будет завершено вынесением решения. Поэтому перерывы во время рассмотрения дела возможны только для отдыха, но в перерывах недопустимо рассмотрение других дел, так как это будет рассеивать внимание судей. Как известно, данный принцип был предусмотрен в гражданском процессе вплоть до 2017 года, хотя на практике он применялся весьма условно. В части определения подведомственности одним из ключевых критериев в то время был не столько характер спора, сколько субъектный состав. В соответствии со статьей 25 ГПК РСФСР судам были подведомственны дела по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых и колхозных правоотношений, если хотя бы одной из сторон в споре является гражданин, за исключением случаев, когда разрешение таких споров отнесено законом к подведомственности, ведению административных или иных органов. В ГПК РСФСР вслед за основами было дано определение доказательств, придано правовое значение объяснению сторон как средству доказывания. Статья 49 ГПК РСФСР. ГПК РСФСР 1964 года не допускал, в отличие от ГПК РСФСР 1923 года, подачу заявления в устной форме. Введение в действие основ гражданского судопроизводства и ГПК РСФСР дало дополнительный импульс к исследованию гражданского процессуального права и подготовке учебной литературы по этому направлению. На некоторые произведения стоит обратить внимание. Исковая форма защиты права. Курс гражданского процессуального права. Добровольского. Гражданские процессуальные правоотношения. Зейдера. Из литературы по гражданскому судопроизводству особое внимание было приковано как к кодификации гражданского процессуального права, так и к отдельным институтам гражданского судопроизводства. Более разнообразными стали учебные материалы. Выдающийся процессуалист и учитель Чечина большое внимание уделяла проблемам кодификации. В конце 1950-х годов она под руководством Венедиктова и Ельевича. Защитила в Ленинградском государственном университете кандидатскую диссертацию на тему «Законная сила судебного решения в науке советского гражданско-процессуального права». В 1965 году докторскую диссертацию «Нормы гражданского процессуального права и их применение». Эта важная проблема не разрабатывалась, а лишь упоминалась в некоторых учебниках гражданского процесса. Кодификация процессуального права должна быть направлена на создание основ законодательства о судопроизводстве Союза СССР и ГПК Союзных Республик. Основы законодательства о гражданском судопроизводстве должны представлять собой совокупность самостоятельных правовых норм, отличных от основ законодательства об уголовном судопроизводстве и от основ судоустройства. Надежда Александровна предложила систему республиканских кодексов, которая, по ее мнению, должна была совпадать полностью во всех республиках. Как полагал автор, это не умаляет суверенитета каждой союзной республики, не ограничивает возможности развития и отражения в законодательстве ее специфических, национальных особенностей, но предопределяется социалистическим характером действующего процессуального права. Нельзя обойти вниманием то, что после войны получила развитие система советских государственных арбитражей, действовавших, с одной стороны, в качестве органов управления, с другой в качестве органов, рассматривающих споры. Арбитраж существовал в двух видах, государственный, разрешавший споры организаций различных министерств и ведомств, и ведомственный, разрешавший споры организаций в рамках одного министерства – ведомства – Также действовали арбитражный суд при торгово-промышленной палате, являлся третейским судом, разрешал споры, возникавшие при осуществлении внешнеэкономической деятельности, и морская арбитражная комиссия выполняла аналогичные функции, связанные с торговым мореплаванием. Арбитражи не являлись независимыми судебными инстанциями и создавались при органах исполнительной власти. При принятии решений арбитражи руководствовались не только правовыми предписаниями, но и целесообразностью. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1959 года о передаче на рассмотрение органов государственного арбитража, всех относящихся в настоящее время к ведению судов, споров между государственными, кооперативными, кроме колхозов и другими общественными организациями, предприятиями и учреждениями.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 На рассмотрение органов государственного арбитража были переданы все относящиеся в то время к ведению судов споры между государственными, кооперативными, кроме колхозов, и другими общественными организациями, предприятиями и учреждениями. 4. Теневая экономика Восторженное отношение правоведов и законодателей к новому ГК РСФСР было вполне обоснованным. Фактически был создан безупречный, с юридико-технической точки зрения, механизм взаимодействия субъектов экономической деятельности – государственных, кооперативных и общественных организаций между собой. «Граждан с государственными, кооперативными и общественными организациями граждан между собой» особо обращают на себя внимание разделы, посвященные авторскому и изобретательскому праву и праву на открытие. Правоведам, можно сказать, впервые удалось приложить руку к ускорению научно-технического прогресса в стране. Однако этот законодательный акт отнюдь не был всеобъемлющим и универсальным, хотя бы потому, что к имущественным отношениям, основанным на административном подчинении одной стороны другой, правила настоящего кодекса не применяются. В рассматриваемый период хозяйственная самостоятельность социалистических предприятий, находящихся в государственной собственности, практически отсутствовала, так что в их отношении многие положения ГК носили скорее умозрительный характер. В случае разногласий по выполнению взаимных плановых обязательств предприятия обращались не в суд, а в арбитраж, который руководствовался не столько ГК, сколько народно-хозяйственным планом. Впрочем, гораздо чаще виновников в нарушении плановых заданий вызывали на разборки в партийный орган, где могли вынести взыскание, снять с должности или исключить из партии. Между тем, такие эксцессы были довольно редкими. Как правило, все заканчивалось клятвенными обещаниями исправить положение. Так что в штатном расписании значительного числа предприятий юристы отсутствовали. Горизонтальное взаимодействие социалистических предприятий между собой – было практически исключено, поскольку хозяйственная жизнь РСФСР определяется и направляется к государственным народно-хозяйственным планам. А содержание обязательства, возникающего непосредственно из акта планирования народного хозяйства, определяется этим актом. Содержание договора, заключаемого на основании планового задания, должно соответствовать этому заданию. Иными словами, значительная часть экономической жизни страны регулировалась не позитивным правом, конкретно гражданским законодательством, а скорее правом катастроф, поскольку этот самый народно-хозяйственный план являлся типичным директивным документом, принимавшимся на партийных съездах. Такая, с позволения сказать, компиляция позитивного права и права катастроф. Понятно, что чем шире сфера законодательного регулирования общественных отношений, тем уже она для права катастроф. Кодификация как раз и является способом существенного расширения этой сферы, в чем предметно можно убедиться путем сравнения текстов ГК РСФСР 1922-1964 годов. На практике неизбежным следствием планового введения народного хозяйства является возникновение дефицита критически важных товаров народного потребления, включая продукты питания, чем СССР страдал практически всю свою жизнь. Однако при Сталине имелась некоторая отдушина, позволявшая хоть как-то снизить напряжение, а именно частные кооперативы и артели, доставшиеся в наследство еще от НЭПа. К концу 1950-х годов в СССР было зарегистрировано около 150 тысяч артелей, кооперативов и частников кустарей. Это были небольшие предприятия, цеха по пошиву одежды, обуви и тому подобное. По некоторым данным, они производили 40% мебели, более 30% всего трикотажа и детских игрушек, в целом около 6% ВВП страны. Во многих случаях артели существовали непосредственно при заводах-донорах, через которые было налажено их снабжение. Все они, как чуждые элементы, находились под неусыпным контролем правоохранительных органов, но ликвидировать их не спешили ввиду их явной пользы. Напористый Никита Сергеевич ни в чем не знал меры. Подавленный собственной идеей развернутого строительства коммунизма, он решил извести под корень нетрудовые доходы, о чем назойливо упоминалось в ГК, а также истребить частно-собственнические инстинкты. Существовала только социалистическая собственность, государственная, колхозно-кооперативная и собственность общественных организаций. Личная собственность была всячески ограничена и носила потребительский характер. Частное предпринимательство даже с использованием личной собственности было запрещено. С 1956 по 1960 год все артели были переданы государству. На их месте появились государственные предприятия, подчинявшиеся трестам, главкам, министерствам. Но свято место пусто не бывает. Пришли теневики. Теневая экономика существовала в СССР со времен НЭПа. Но масштабы ее были незначительны и сводились к отдельным вопиющим случаям. Так некий Николай Павленко еще в военные годы создал так называемое управление военного строительства номер один. По существу это была настоящая частная строительная корпорация с численностью сотрудников под тысячу человек, работавшая на всей европейской части СССР. Военкоматы отправляли Павленко пополнение из числа новобранцев и выписывающихся из госпиталей бойцов, а его фирма чинила дороги, ремонтировала мосты, строила аэродромы и госпитали. Строил он отлично. Приглашал специалистов со стороны по договорам, платил наличными в 3-4 раза больше, чем на госпредприятии. Претензий к его работе у заказчиков не возникало. Строительная часть Павленко вместе с фронтом продвигалась на запад. Несколько раз вступала в столкновение с вооруженными группами немцев, оказавшимися в тылу советских войск. И после войны фирма Павленко продолжала процветать. С 1948 по 1952 год УВС-1 по подложным документам заключила 64 договора на сумму 38 миллионов 717 тысяч 600 рублей. Павленко судили и расстреляли по политической статье за создание антисоветской организации. Смертная казнь за хищение социалистической собственности была введена в годы оттепели указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1961 года об усилении борьбы с особо опасными преступлениями. Ему была придана обратная сила. В частности, были казнены многие жертвы судебных расправ 1961 года, по так называемому делу трикотажников в Киргизии, арестованные до издания указа. Всего расстреляли 21 человека. При этом подсудимые никого не убили и ничего не украли. Приговор был построен на очень интересной философии исчисления ущерба. Суд установил ущерб в размере возможной, предположительной суммы, которую могло бы получить государство при реализации продукции. На передний край борьбы с антисоветскими элементами наряду с КГБ выдвинулся отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности в составе МВД СССР. Десталинизация заметно ослабила государственную дисциплину в вопросах выполнения народно-хозяйственных планов и обязательств. Хрущев, радовавший за восстановление социалистической законности, попытался решить эту социально-экономическую проблему путем усиления уголовно-правового принуждения. В апреле 1958 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ об ответственности за невыполнение планов и заданий по поставкам продукции. Невыполнение планов объявлялось грубым нарушением государственной дисциплины, которое влекло за собой дисциплинарную, материальную или даже уголовную ответственность. Распространившаяся в то время практика искусственного занижения плановых заданий и приписок к достигнутым результатам не только способствовала карьерному росту руководителей предприятий, но и приводила к появлению неучтенной продукции, прямиком направлявшейся на черный рынок. Совместное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 19 мая 1961 года о мерах, по предотвращению фактов обмана государства и по усилению контроля за достоверностью отчетов о выполнении планов и обязательств, призывала все партийные советские органы принять необходимые меры к искоренению фактов, приписок и других искажений в отчетности, рассматривая эти действия как преступления перед партией и народом. Лиц, виновных в совершении указанных преступлений, следовало снимать занимаемых постов, привлекать к строгой партийной и государственной ответственности, вплоть до исключения из партии и предания суду. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1961 года об ответственности за приписки и другие искажения отчетности о выполнении планов вводилась уголовная ответственность до трех лет лишения свободы. За приписки в государственной отчетности и предоставление других умышленно искаженных данных о выполнении планов Названные законодательные акты, а также некоторые другие аналогичного характера, имели кратковременный эффект и мало способствовали решению актуальных социально-экономических проблем. Между тем, несмотря на такие драконовские меры, именно с начала 1960-х годов начался бурный рост теневой экономики. По данным Приведенным в статье ученого-экономиста Корягиной, если в начале 1960-х годов в теневой экономике было занято 6 миллионов человек, то в 1974 году 17-20 миллионов человек. Кроме внепланового производства шерпотреба на базе государственных предприятий к теневой экономике относились спекулянты, как оптовые, так и розничные, форцовщики, валютчики, маклеры и тому подобное. К теневой экономике с определенными оговорками также следует отнести так называемых шабашников – бригады, которые занимались сезонным промыслом в основном в период летних отпусков, чаще всего строительством различных объектов на селе. Взаимоотношения шабашников с колхозами и совхозами не регулировались четкими нормами, что создавало питательную почву для хищения бюджетных средств и строительных материалов как строителями, так и заказчиками. Студенческие стройотряды, возникшие в 1959 году, часто напоминали работу шабашников ввиду неурегулированности их участия в хозяйственной деятельности и гражданском обороте. По большому счету все эти люди вносили свой вклад в создание материально-технической базы коммунизма, обеспечивающей изобилие материальных и культурных благ и все более полное удовлетворение потребностей общества и всех его граждан. Вместе с тем отношение к ним было настороженное, а некоторые считались преступниками. Выращивание урожая на приусадебных участках колхозниками и горожанами в садах и огородах к теневой экономике не относилось, а считалось экономикой неофициальной. Она не противоречила законам и принципам социалистического строя. Тем не менее, милиционеры азартно гоняли бабушек, торговавших выращенными цветами и редиской, подозревая их в получении нетрудовых доходов, которые, если смотреть на вещи трезво, служили своего рода социальным амортизатором. Теневая экономика была связана с коррупцией, хищениями государственного имущества, противозаконной деятельностью или использованием дыр в законодательстве. Если в 1960-е годы воротилы теневой экономики действовали, озираясь по сторонам, боясь простудиться от сырого дуновения из могилы и пытаясь обезопасить свой бизнес с помощью профессиональной преступности, то вскоре они стали искать защиту у властных и правоохранительных органов. На основе подкупа партийных, государственных функционеров и региональных руководителей МВД возникла система регионального крышевания теневого бизнеса. Теневая экономика была более развита на периферии советской страны, в основном на Кавказе и в Средней Азии. Большая насыщенность местных рынков товарами народного потребления создавала иллюзию более высокого уровня жизни, нежели в РСФСР, некой самодостаточности республик. Поговорка того времени «Коммунизм не за горами, зато Кавказ за горами» отражала подступающие сепаратистские настроения. Наряду с организованной теневой экономикой существовала и неорганизованная народная теневая экономика, поскольку в головах советских граждан была прочно укоренена мысль, что источником всяческих благ является исключительно государство. Самым распространенным ее видом была кража общенародной собственности. Разве государство не клянется, что ежеминутно думает лишь о том, как повысить благосостояние советских граждан? Так надо помочь ему в этом деле». Как говорил великий советский и российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий, кто что охраняет, тот то и имеет. Крестьянин ворует фураж из колхоза с тем, чтобы кормить животных у себя на дворе. Рабочий ворует материалы и инструменты для своей собственной деятельности. Врачи воруют лекарства, водители – бензин. Общественные машины зачастую выполняют роль частного такси. К черному рынку направляются целые грузовики дефицитных товаров и материалов, С помощью государственных материалов и транспорта зачастую и в официальное рабочее время строятся дачи или проводятся капитальные ремонты частных жилищ. За государственный счет идет поставка запчастей и ремонт частных машин и тому подобное. То же самое относилось и к рабочему времени, затраченному на частные виды деятельности или личные нужды путем уклонения от обязанностей на основном или официальном месте работы. Люди по мере возможностей старались найти левые заработки и не только в теневой экономике, но и за счет таких видов деятельности, как репетиторство, индивидуальный пошив одежды на дому, ремонт автомобилей в собственном гараже и так далее и тому подобное. Получает развитие уже упоминавшийся нами рынок административных услуг. Он проявляется, например, в щедрых чаевых, даваемых продавцу за удачную покупку. Врачу или учителю за хорошее отношение, секретарше за допуск к телу или печать на бланке, шоколадка. Вообще мелкую взятку советский человек преступлением не считал. Это был способ выразить благодарность или расположить к себе. Нередко приходилось платить, когда деньгами или подарками, когда ответными услугами, за поступление отпрыска в престижный вуз, за повышение по службе, за движение в списках на квартиру, автомобиль и так далее и тому подобное. Что уж говорить о простых людях, когда даже государственные предприятия стали выстраивать между собой неформальные отношения по горизонтали. Это были различные бартерные операции, о которых предприятия могли даже не информировать центр. Это тоже была теневая экономика внутри государственного сектора хозяйства. А чтобы выбить дополнительное финансирование и фонды, включить свою продукцию в плановые задания, приходилось обращаться все к тому же рынку административных услуг. Возникло целое племя так называемых толкачей, с утра до вечера обивавших пороги министерств и ведомств. Описанные процессы получили наибольший расцвет во времена развитого социализма, но начало им было положено именно во времена оттепели. В СССР упомянутые процессы не только публично не исследовали, но и как бы не обращали на них внимания. На излете социализма генеральный секретарь ЦК КПСС Андропов жаловался. «Мы до сих пор не изучили в должной мере общество, в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические». Ему так и не суждено было узнать, что ценности так называемого морального кодекса строителя коммунизма в общественном сознании уже сменились на противоположные. Прежде всего, на ценность свободы потребления, а экономика стала многоукладной, заметной долей примитивного теневого рыночного капитализма. Предыдущие руководители Советского Союза предпочитали относиться к проявлениям теневой экономики как к исключению из правил – Отдельным недостатком или недоработком называли их родимыми пятнами капитализма. Со временем эти пятна переродились в злокачественную опухоль, которая наряду с другими факторами привела советскую систему управления к летальному исходу.